Железнов Кирилл Чернов Олег Сила привычки. Под утро Павел спал плохо. проснулся от того, что на кухне громко играла разухабистая музыка. Время было раннее, и он с большим трудом разлепил тяжёлые веки, шевеля рукой под кроватью в попытке найти тапки. Под кроватью было давно не убрано и пыльно. Неожиданно ему под ногу что-то воткнулось и пронзило руку острой болью до самого локтя. Вытащив руку из-под кровати, Павел посмотрел на свои пальцы, обнаружив там небольшую булавку с круглой пластиковой головкой. помощivшись, он резким движением выдернул булавку и зашвырнул её в открытую форточку. Потом он всё же оторвал тапки, вставил в них непосушенные ватные ноги и побрёл в сторону доносившейся с кухни музыки, швыбая в темноте всё на своём пути. На кухне ярко горел свет и надрывался кипящий во всю чайник, отрывающийся из его носика пара, окно сильно запотелло, и в помещении было жарко и душно. Алеся сидела на табурете, поджав под себя ноги, сосредоточенно тыкая пальцами в экран телефона. Музыка в её ноутбуке была включена на всю громкость, воспевая о дашшей любовь какой-то девушки к изменившему ей парню. Второй телефон лежал перед ней на столе, и на нём был открыт какой-то мессенджер, где Павел с удивлением увидел свою фото с ней и девушкой. На фото они весело обнимались на скамейке среди зелени сквера. Сука. друг застонал от каким-то посторонним голосом о лесе. Ненавижитель, падва, тварь, ничтожество. Она вдруг откинула волосы с лица, и Павел с ужасом увидел её глаза. Красные, заплаканные, они излучали такую ненависть и боль, такое отчаяние, что у Павла ёкнуло сердце и перехватило дыхание. Скотина, кобель, продолжал завывать Олесе. Я тебе доверял, а ты, как ты мог? С ней, с этой грязной сучкой. Вот скажи. Она вздохнула в воздух с бульканем и шипением и опустила глаза вниз. Скажи, за что? Вот посмотри, что это у тебя в телефоне, а? Не стесняйся, расскажи, что ты там мне пишешь. Привет, моя малышка, как дела? Я соскучился. Ты не представляешь, как я устал от этой дуры. Олеся вдруг заревела, вскочила из-за стола, размахнувшись рукой, чтобы припить ему подщечину. Замахиваясь, она случайно смахнула со стола нож. который медленно, как в кино, кружась в воздухе, стал поддать вниз, где своим острём вокнулся прямо в ногу Павла, пробив её насквозь. Он вскрикнул и медленно осел к стене на пол, сжимая ногу в районе колена, чтобы боль не так резко расползалась по телу. Впрочем, эта ситуация никак не отрезвила его жену. Олеся плюнула ему в лицо и пнув ногой, что из силы под рёбра, вылетела из кухни. В глазах у Павла на миг потемнело, но сознание не угасло. Вовсю вопи о том, что ещё вчера вечером у него вообще не было никакого телефона с сенсорным экраном и камерой, а был самый дешёвый кнопочный. Он имел привычку постоянно терять его или разбивать, и поэтому покупал самые простые модели. Морщась от боли, он с усилием выдернул ношу с стопы и подскокал на одной ноге в ванную комнату, чтобы обработать рану. Рана, впрочем, на глазах затягивалась, превращаясь в еле заметную слегка белёсую ниточку шрама. И когда он наконец доскокал, перевязка уже не требовалась. Первое, что Павел увидел, войдя в грязную ванную комнату, было его лицо в зеркале. Бледное с воспалёнными глазами, в которых бессмысленно плавали чёрные пятна зрачков. Павел включил воду и сунул голову под спасительную прохладу. Он постоял так некоторое время, ожидая, когда отпустит накатившее возбуждение и отчаяние. Потом вытащил голову из-под крана и тщательно вытер её полотенцем, слушая, как журчит вода, утекают бездонные друг. Когда он стал поворачивать вентили, чтобы закрыть воду, слегка приоткрытый вентиль с горячей водой вдруг хрустнул, и Павел почувствовал, как он шатается. Корпус смесителя лопнул, и давление воды выбило кран-буксу так, и оставшуюся в руке, не успевшего среагировать Павла. Потом горячей водой хлынуло ему в лицо и на грудь. Он зарал, вывихнув спину от боли, вывалился в коридор, где от боли потерял сознание. Когда он пришёл в себя, боли уже не было, но ожогованные глаза видели ещё плохо. и он не смог разобрать, чье лицо он смутно видел перед собой. Потом он услышал тихий и печальный голос сына. «Папа, я тебя ненавижу, ты обидел маму. Уходи, пожалуйста, я тебя боюсь». После чего в коридоре послушались его частые глухие шаги и хлопнул дверь в комнату. Вода из разломанного смесителя почему-то уже не текла, и в наступившей тишине было слышно, как редкие капли шлепали по глухой металлической ванне. Поднявшись на ноги, Павел прошел в спальню, где к своему облегчению не встретил Олесю. Быстро кое-как оделся, взял свой рюкзак и стремительно вышел в подъезд, аккуратно и бесшумно прикрыв за собой входную дверь. Он присвонился к ней спиной и стал ждать, когда высохнут липкие капли пота на спине. Павел провел рукой по лицу в попытке понять, прошел ли уже ожог от горячей воды, или же кожа все еще висит в охмотине. На ощупь лицо казалось абсолютно нормальным, и он стал не спеша спускаться по темной пустой лестнице. Утро было темным, как и любое другое раннее утро середины января. Из низких ржавых от желтого света противотуманных фонарей туч на землю падал мелкий колючий снежок. Вдалеке ракатал трактор, выскребающий примерший на топотный снег с тротуара, и хриплого лаяла собака. Вскоре к ней просинилось еще несколько, и в конце переулка показалась небольшая стая, уверенно догоняющая Павла. Он пришел на бег, пытаясь срезать как можно короче к автобусной остановке. Однако где-то в середине пути стая догнала его, и собаки стали хватать его за ноги. Парус он даже упал прямо лицом в холодную солёную жижу, до крови разбив нос и оцарапав в щёки. Когда сил у него почти не осталось, стая собак неожиданно круто развернулась и скрылась в темноте соседнего двора. Павел перевёл дыхание и осмотрелся. Никаких серьёзных ран на нём не было. Пары синяков от собачьих зубов, растянутая штанина и промокшая куртка. Вот вроде бы и всё. Правда, с разбитого носа еще сочилась кровь, а щеки горели. Но это были пустяки. Он достал из кармана мятый носовой платок и вытер им лицо. Поправив на спине рюкзак, пошел не торопясь к уже видимо издали автобусной остановке. Вопреки его ожиданиям, на автобус он не опоздал, и в нем даже были свободные места. Павел выбрал себе место подальше от накопительных площадок, так как ехать ему надо было до конечной. К середине пути автобус заполнился народом, и, дремавший в тепле Павел, услышал над собой частое прерывистое дыхание. Человек, стоявший рядом, был явно болен или очень изможден усталостью. Он открыл глаза и увидел молодую девушку, бледную, с синяками под глазами, которая тяжело дышала, вцепившись в поручень. Павел привстал и слегка дотронулся рукой до ее плеча, а когда она на него посмотрела, взглядом показал ей, что она может сесть на его место. Девушка кивнула и, с явным облегчением, растеклась по теплому сиденью городского автобуса. Они проехали еще пару остановок, когда автобус вдруг резко затормозил и толпа навалилась на спину Павла. Он упал в аккурат на то сиденье, которое наступило нездоровой девушке, послушавшись в скрип, а вместе с ним глухой, пробирающий до мурашек хруст ломающихся костей. Павел закричал от боли в ключице, а девушка вдруг как-то обмякала. Из ее рта потекла тонкая струйка крови. Когда приехала скорая помощь, Павел сидел на полу автобуса, тупо уставившись с погашенным взглядом в одну точку. Его быстро осмотрели, диагностировав небольшой ушиб, синяк от которого уже стал зеленеть и уменьшаться в размерах. У девушки же были сломаны ребра, и одно из них, возможно, протнуло легкое. Ее торопливо грузили в машину два немолодых медика, скользя в снежной каше и тихонько матерясь. Напоследок женщина-фельдшер смеливала призывательным взглядом и громко спросила, «Что, на ногах не стоим? Небось, с самого утра уже нализался». «То-то -то я гляжу морда красная у тебя!» Она подняла с пола свой чемодан и, не дожидаясь от него ответа, ушла к себе в машину. Павел же достал из кармана кнопочно дешевый телефон и набрал номер своего начальника. Объяснив ему, что он попал в ДТП и на работу сегодня не придет, Павел поднялся на ноги и вышел из автобуса на улицу. Начинало светать, фонари стали гаснуть, и тучи над головой приобрели наконец свой натуральный серо-свенцовый оттенок. Он добрался до ближайшего киоска, где продают газеты и журналы. Выкупил толстую, напечатанную на самой дешёвой серой бумаге, из рук в руки. Пролистал её до раздела, где предлагали свои услуги всякие колдуны, маги и ясновидящие. Он закрыл глаза и наугад пальцем страницу. Когда он открыл глаза, то увидел, что палец точно упёрся в фотографию темно-волосой симпатичной женщины. В объявлении было написано следующее: Потомственная колдунья Катерина. Работаю с черной и белой магией. Приворот, отворот, снятие порчи, венца безбрачия, родовых проклятий. Гармонизация кармы, очистка линий судьбы. Любовная магия, обряды на похудение. Павел посмотрел адрес, указанный ниже. Это было недалеко, всего несколько автобусных остановок, и он решил пойти пешком. Уже совсем расцвело, и страх и отчаяние медленно, но верно покидали его души. До офиса Колдуня он добрался почти без приключений. Развешив его подтолкнули автомобилем на узкой скользкой дороге, и он больно ударился коленом о металлический столбик у подъезда. Офис Екатерины располагался в небольшом полуподвальном помещении, вход в которое был почти наглухо заставлен коробками и какими-то непонятными предметами, открытыми попозже четырёх плёнкой. Он протиснулся мимо них, стараясь ничего не уронить и не напороться на остро ли торчащую углу. В самой комнатки было на удивление прохладно. хотя в ней и горело множество свечей всех возможных форм и расцветок. Никаких навязчивых запахов благовоний, которые обычно свойственны подобным местам, тоже не ощущалось. Катерина сидела за небольшим столом, покрытым зеленым сукном. Перед ней, накованной подставкой в виде лапы дракона, располагался большой хрустальный череп с пустыми и горящими призначным зеленым светом глазницами, обращенными в сторону входящих в комнату посетителей. Сама колдунья была на удивление молодой девушкой. с правильными чертами бледного задумчивого лица, который частично прятался за прядями каштановых роскошных волос. Павел робко постучал по дверному косяку и пару раз кашлянул, чтобы обозначить свое присутствие. «Входите, присаживайтесь». Сухим будничным тоном, который совсем не вязался с обстановкой, сказала она ему. «Я вас слушаю, молодой человек, рассказывайте. Зачем вы ко мне пришли? Вещайте». «Я это...» Павел замялся, не зная, как начать описывать такую необычную проблему. «Проклятый, наверное, но меня все время преследуют ужасные неприятности». Он начал заикаться от волнения, а на его лбу выступили крупные капельки пота. «Это началось где-то неделю назад. Я поподскользнулся на масле, которое разбила жена на кухне, и сломал ногу. А она безумела и стала меня избивать, как кричала, что я из меня, а била больно по голове. Я тогда сознание потерял, когда очнулся, со мной все было в порядке, все зажило бы быстро». Потом я пошёл на работу, и на меня упал снег с крыши. Я прямо услышал, как хрустит во мне с моей шее. А как когда отшнулся, опять был в порядке. Катерина внимательно слушала его, перебирая крупные чёрные бусины на низе на берёвку, сплетённую из конского волоса, и задумчиво кивала головой в такт его словам. Рассказывайте дальше, это повторил с вами ещё. Она придвинула стул ближе к тому краю стола, где сидел Павел, и положила на него вазонек. прикрыв глаза и откинув голову назад. И теперь это повторяется каждое утро. Я просыпаюсь, со мной происходит что-то ужасное. В основном я испытываю боль, иногда бывает, что из меня происходит нехорошее. Я не могу умереть, всё время живая, и потом меня унижают и бьют. Жена бьёт, кричит, сын ненавидит. Я так больше не могу. Что со мной? А потом к вечеру всё стихает. Я прихожу домой, и там всё так, как будто ничего не произошло. Всё будто нормально, а утром всё начинается опять. Катерина кивком головы показала ему, чтобы он положил свои руки на череп поверх ее рук, и они на некоторое время застыли в такой позе, охваченной внезапным оцепенением. Потом она заговорила каким-то потусторонним, неживым механическим голосом, громко и как будто выплевывая отдельно каждое слово. «Лох ты, слюнтяй, размазня, не сопротивляешься, живешь как домашнее животное, нет у тебя своей воли, нет своих мыслей». Вот ты, мир обязательно должен кто-то страдать, а ты с этим смирился. Вот и страдаешь. Ты не любишь никого, тебе всё равно давно, как ты и где. Ты сам себя проклял, когда смирился. Утром ты проснулся и не хотел жить так, как живёшь, но всё равно сделал всё как всегда сам. Нет от этого спасения. Я не смогу тебе помочь. Даже любовь не поможет тебе. Ты всё равно не сможешь отказаться от привычного. Если воля твоя не окрепнет и страх твой перед переменами не сможешь преодолеть, «Испытание твое жестоко. Каждый раз, возвращаясь домой вечером, ты бежишь, и на время тебе отдаётся укрытие от боли и разочарований. Но лишь на время, так как всё в твоей жизни имеет замкнутый круг. Уходи отсюда, я тебе всё сказала. Больше помочь не смогу. Только ты сам!» Катерина открыла глаза, которые на миг показались Павлу пустыми, как у черепа на столе, и резко отдёрнула руки. «Уходи, я тебе больше ничем не смогу помочь». Уже своим обычным суховатым голосом пронесла она «падет». Ты разрушаешь всё вокруг себя своим страхом и неуверенностью. Это может быть опасно даже для меня. Уходи. Павел промямлил слова благодарности, достал из кармана смятые купюры и уже протягивал руку, чтобы положить их на стол, когда Катерина резким жестом остановила его и указала длинным тонким пальцем на дверь. Он неуверенным движением встал, и в нём зацепинии побрёл к выходу. Выйдя на улицу, Павел долго, ослепший от навалившихся на него мыслей, куда-то шёл. безумно шевеля губами. Он разговаривал сам с собой, пытался убедить себя, что это невозможно и всё с ним хорошо, что жизнь его не так безвольна и ужасна, как сказала Колдуний. Его внутренний диалог прервал страшный удар, после которого его сознание рассыпалось на миллион крошечных звёздочек, свет от которых быстро угас, и он оказался в пустом и безграничном нигде. Очнулся Павел от ощущения зябкого мокрого холода. Посмотревшись, он увидел, что лежит на проезжей части в каше песочного цвета снега. Рядом стоит автомобиль с разбитым лобовым стеклом и измятым от удара капотом, а над ним склонилась та самая женщина-пешеход, которая утром проезжала мимо ДТП с автобусом. В её глазах он увидел отчаяние и страх. Оглядевшись вокруг внимательнее, обнаружил, что его голова вся в крови, и красные струйки уже образовали возле неё большую тёмную лужу. Он приподнялся на локтях, И фельдшер вскрикнуло от неожиданности, сплеснув руками. Потом голова у него закружилась, и Павел опять провалился в небытие. Прошло две недели с того дня, и каждое утро Павла начиналось с боли и отчаяния. Но к своему удивлению он стал привыкать к этому. Отчаяние перестало быть таким резким и болезненным, раны заживали быстро. Его жена и сын, несмотря на то, что каждый день начинались ненависти к нему, все равно оставались с ним. А к вечеру все проходило и становилось на обычные рельсы серой повседневности. Он приходил, излученный домой, в тепло и уют. Целовал и обнимал Олесю, играл с сыном, ел простенький ужин и ложился спать. Дни просто стали сливаться в неразличимую серую кашу, где боль размазывалась во времени, как масло тонким слоем по хлебу. Даже раны и ожоги перестали причинять его невыносимые страдания, становясь просто частью обыденности. Бессильный что либо этому противопоставить, и не в состоянии справиться со страхом перемен, Павел вдруг стал обретать свою собственную силу, которая помогала пережить проклятие. С каждым днём он всё яснее чувствовал, как смирение и безвозличие глубже и глубже проникают в его нутро, как успокаивается бьющаяся в тесной грудной клетке душа. Всё его существо пронизывало и наполняло безликим и едва ощутимым спокойствием, силой. Сила привычки.